68 восьмое. Замер, но навсегда ли? Воспоминания о Тимофе с пленкой в глазах, а не земной его сути, обращение его с мольбой в небо, не могли исчезнуть из моих мыслей, и они по-прежнему холодили меня. Однако они меня и устраивали. Они помогали мне принять реальностью, хотя бы случай во дворе нотариальной конторы станцем Янаева. Погоня Тимофея за танцором и его Тимофея, неведомые мне дела, важную для людей Отечества ночь. Неведомыми остались для меня и многие иные приключения Тимофея. Они ведь могли происходить не обязательно в лесах вблизи нашего садово-огородного товарищества, а и, и все же, выговорю, и в космосе. Однако почему-то в моем присутствии Судьба и история на моих глазах свели кота Тимофея с Г.И. Янаевым, но что было, то было».